Глава тринадцатая. Да, сражаться на поприщах инвентаризации куда труднее, чем в любом разломе. Макару-то это давалось с легкостью. А вот мне в ведомости указан шлифовальный станок. Три штуки. В наличии только два. Где третий? «Так это, ваше благородие, ну, запчастюшек-то не было. Наш-то графинчик свинтил столицу, а нам, значит, любить как хочешь. Вот мы и это, на запчасти-то станок разобрали. Не, ночью. Ну, лучше два рабочих станка, чем три сломанных. Верно, я говорю, а, мужики?» Отчитался усатый мастер, а стоящие рядом работяги его поддержали. «Хорошо, допустим, ты не врешь. Вот только куда делся каркас от станка?» — спросил я, глядя на него с прищуром. — Ваше благородие, ну тут уж придется понять и простить. Нам-то зарплатку давно задерживают. Ну вот мы сталюк то и продали по весу. А на кой черта она нам? У Кольки вон мать заболела, а лекарства хрен купишь. стоят тысячи миллионов. А мы-то че, люди простые. Ежели что взяли, то отпираться не станем. Все по чесноку, так сказать. Усатый улыбнулся и развел руками. А почему зарплату задерживают? Вы ведь продукцию продолжаете отгружать? Ну, это вопросец к нашему графинчику. Денежки-то ему на счет капают. Может, покупатели товар не оплатили, может, еще чего? Снова улыбнулся усатый и шепотом добавил. А может, Андрейка, сукин сын, как крыса, сныкал наши денежки и в Хабаровску мотал к тамошних ублажать. Услышав это, я лишь тяжело вздохнул. «Земли, заводы, шахты, пароходы и что там еще?» — пообещал мне Андрей. Все это было только на бумаге. В реальности же разруха, долги и куча проблем. Однако даже так земли Юсупова представляли немалую ценность. Что ж, придется разбираться в этом бардаке. «Михаил Данилович, инвентаризацию закончил, можем идти», доложил Макар, деловито поправив ворот рубахи. «Сейчас пойдем», — кивнул я. «Кто из вас сколько?» — спросил я у трудяк, и из толпы тут же вышел здоровенный детина. «Держи, вызовешь матери лекаря». Я протянул ему 10 тысяч рублей, отчего челюсть парня поползла вниз, а толпа взволнованно зашепталась. «А вы продолжайте трудиться. Постараюсь решить проблему с оплатой в ближайшее время». Трудяги радостно гудя двинули вглубь завода, а мы с Макаром поплелись на выход. Я толкнул друга плечом и спросил. «Ну что скажешь, все плохо?» «Серединка наполовинку», — хмыкнул Макар. «Треть станков простаивает, так как нет запчастей». Однако заводчане продолжают выпускать продукцию, не срывая сроки поставок. Трудятся порой в две смены. Не понимаю, откуда такой энтузиазм? Ведь им зарплату не платят уже четыре месяца. Выходят, работники хорошие, а работодатель козел? «Типа того», — усмехнулся Макар. «Надеюсь, на остальных предприятиях дела обстоят хоть немногим лучше». Иначе придется где-то срочно раздобыть сотни миллионов рябчиков для покупки запчастей и выплаты зарплат. А если мы Юсупова на органы сдадим, как думаешь, этих денег хватит, чтобы трудягам выплатить зарплату? Чего? Ошалел Макар от такого предложения. Забей, просто мысли вслух, улыбнулся я. Мы вызвали такси и поехали обратно в гостиницу. Серое небо было серым всегда. Утром, днем, вечером, даже ночью казалось, что темнота здесь с оттенком серости и привкусом пыли. Да уж, неплохо бы открыть тут молочную ферму с моими мутировавшими буренками. За работу в таких условиях сотрудникам полагается бесплатное молоко за вредность. Но, несмотря на всю серость, на улицах Челябинска бурлила жизнь. Рабочие после смен радостно бежали домой, А те, кто еще не успел обзавестись женой и детьми, неслись в питейные заведения, где их уже ждали красотки на любой вкус и размер. Проезжая мимо бара разгульная жизнь, увидел тощего, как щепка парня, стоящего в обнимку с двухсоткилограммовой дамой. Пышка кокетничала с работягой, а тот, судя по выражению лица, был неимоверно счастлив. Свернув за угол, проехали мимо лютой потасовки. Три десятка заводчан выбивали друг из друга всю дурь. А неподалеку в парке мужики играли в нарды, шахматы и шашки. Тихо, мирно, сосредоточено. Мимо них прохаживались мамаши с колясками, на которых никто не обращал внимания. Только серые от пыли деревья раскачивались под легким ветерком. Наконец-то мы вернулись в гостиницу. Ворчливой старухи на ресепшене уже не было, а место заняла молодая девчонка с горящими глазами. Поздоровавшись, мы поднялись на второй этаж и вошли в номер. Внутри было душно и пахло дешевым освежителем воздуха. Настолько дешевым, что перехватило дыхание от этой вони. Пришлось распахнуть окна и насладиться челябинским смогом. Это всяко лучше, чем нюхать освежитель. Хотя какой к черту освежитель? Он скорее одушнитель воздуха. После дня на заводе я был весь липкий от пота. Хотелось искупаться, но едва я сел на кровать, как усталость взяла свое. Зевнув, я прилег ненадолго, буквально на секундочку, а в итоге, едва коснувшись головой подушки, уснул. Тем не менее, сон оказался скоротечным. Из открытого окна лилась прохлада, аромат дыма и мат. Разлепив глаза, Я заметил, как на стенах пляшут сине-красные огоньки, а еще появился звук удаляющейся сирены. Вскочив с кровати, я шагнул к окну и замер. На горизонте пылало огромное яростное пламя. Завод, который мы осматривали днем, охватил огонь, пожирая его без остатка. Оранжевые языки пламени поднимались высоко в небо, окрашивая ночь тревожными оттенками алова. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы, сжимая кулаки. «Мех, что там?» — устало спросил Макар, подойдя к окну. Когда он увидел, как горит завод, тут же проснулся окончательно и выпалил. «Вот же падла! Готов спорить, это сделал тут козел одноглазый!» Я резко развернулся и уже был готов отправиться на поиски негодяя, чтобы свернуть ему шею как вдруг заметил на полу перед дверью маленькую, аккуратно сложенную записку. Подняв ее, быстро развернул листок и прочитал послание. Упрямство — это, конечно, хорошо, но чтобы не сгореть на работе, надо вовремя позолотить ручку. Каждый день промедление будет стоить на 1% дороже. Сейчас я прошу лишь 5% от прибыли. Подумайте над моим предложением, Михаил. С уважением. Кирилл Вячеславович. Я сжал записку в кулаке и тут же схватил телефон, набрав номер Юсупова. Через несколько секунд сонный голос Андрея послышался в трубке. «Михаил, что-то случилось?» «Да, твою мать, случилось!» — резко проговорил я. «Только что твой завод спалил некто Кирилл Вячеславович. Ты знаешь этого типа?» На том конце телефона повисла тяжелая напряженная пауза. Затем Юсупов глубоко вздохнул и ответил. «Ты отказался платить, так ведь?» «Само собой!» — вспыхнул я. «С какого черта я должен спонсировать местный криминалитет?» «Михаил Данилович, пойми, он не просто лидер профсоюза, а еще и местный авторитет. Вся шпана в моих владениях ходит под ним. Кирилл Вячеславович держит город в ежовых рукавицах». «Ты не подумай, я сам пытался его найти и придушить, вот только ничего не вышло. Местные его покрывают, потому что он то тут, то там помогает деньгами, защитой, продуктами, лекарствами, да много чем». Андрей вздохнул и добавил. «Послушай мой совет. Лучше заплати ему и считай, что эти деньги ты потратил на найм охраны для предприятий. Это намного выгоднее, чем бороться против Кирилла Вячеславовича». Я помолчал пару секунд, переваривая услышанное, затем стальным тоном заявил. «Нет, так не пойдет. Я разберусь с этим выродком раз и навсегда. Но за доставленные мне неприятности ты уменьшишь стоимость своих земель на сто миллионов рублей». Юсупов тихо застонал, словно его ударили в живот, но через мгновение с явной неохотой согласился. «Хорошо, Михаил» пусть будет по твоему сто миллионов скидки и ты устраняешь эту проблему только будь осторожен иначе пламя может перекинуться и на твои земли на это я лишь усмехнулся не переживай андрей очень скоро этот ублюдок пожалеет что перешел мне дорогу положив трубку я глубоко вдохнул и посмотрел в окно на бушующее вдалеке пламя В моих глазах отразился огонь, а внутри закипела ярость. «Ах, Андрей, Андрей, твой папаша по-настоящему сошел бы с ума. Узнай он, что ты платишь дань какому-то оборванцу!» Прошептал я и выпрыгнул из окна. Благо, падать было невысоко, всего-то второй этаж. «Миха, ты куда?» — воскликнул Макар. «Ложись спать, я прогуляюсь!» Отмахнулся я и зашагал вниз по улице. Тяжелый дневной воздух сменился ночной прохладой. Город утонул во тьме, которую разрывало лишь пламя далекого пожара. Я глубоко дышал, стараясь успокоиться, но аромат гари не сказать, что помогал в этом нелегком деле. Поэтому я решил не оставлять все на завтра, а действовать здесь и сейчас. Сперва я отправился на завод, и с помощью магии воды призвал локальное заклинание ливня. С небес обрушилась стена дождя, барабаня по раскаленной крыше. Шипение разнеслось по округе, а огонь, пусть и нехотя, начал затухать. После чего настала пора идти по следу. «Мимо, ко мне!» — тихо приказал я. «Из моей тени...» Вытекла вязкая черная масса, приняв через пару мгновений форму крупной собаки с внимательными глазами. Я протянул ему смятую записку, дав понюхать. «Найди его, быстро!» — приказал я. Мимик обнюхал листок, тихо рыкнул и устремился вперед, ведя меня сквозь узкие улицы города. Налево, направо, перелез через забор, снова налево и еще раз направо. Так мы бегали не меньше двух часов, а после вернулись обратно к гостинице. Мимик стал скрестись в дверь, требуя, чтобы я ее открыл. «Ну, вперед, Нюхач, покажи мне, где эта гнида спряталась», — произнес я, открывая дверь. Мимо вбежал в отель и остановился у ресепшена, присев на задние лапы. Мимик смотрел на добродушную, вежливую девчушку, которую мы встретили после возвращения с завода. Она стояла за стойкой ресепшена и улыбалась, невысокая и худощавая, с аккуратной прической и умными глазами. Она внимательно смотрела на меня, понимая все без слов. «Зря стараетесь, Михаил», — спокойно произнесла она, чуть наклоняя голову. «Кирилла Вячеславовича вы не найдете. Лучше заплатите ему и живите спокойно». «Позвольте узнать, что же заставило вас служить бандиту?» Девушка выдержала мой пристальный взгляд и вдруг горько усмехнулась. «Бандит, говорите? Этот бандит помог моей матери сделать операцию. Без него она бы давно умерла. А что для меня или для других местных жителей сделал Юсупов? Ничего. Совсем ничего!» Я улыбнулся, покачав головой. «Ну что же, все ясно». «Значит, Кирилл Вячеславович у нас эдакий благородный разбойник, защитник угнетенных!» Девушка посмотрела на меня с жалостью. «Поверьте, благородства в нем гораздо больше, чем у большинства нынешних аристократов!» Я устало вздохнул. Еще секунду посмотрел в ее глаза, но спорить не стал. «Похоже, Кирилл Вячеславович умудрился создать себе образ святого». Не удивлюсь, если с помощью подобного он не только помогает обычным людям, но и проворачивает грязные делишки, зарабатывая сотни миллионов. Альтруист, чертов! «Передайте вашему покровителю привет. Думаю, мы совсем скоро с ним встретимся», спокойно произнес я и отправился в арендованный номер. Мимик последовал за мной, а девушка так и осталась стоять у ресепшена. В номере пахло дымом, хотя окно уже было закрыто. Макар сидел за столом и что-то читал на телефоне. Заметив меня, он с беспомощным и слегка раздраженным выражением лица произнес. «Я тут накопал немного про этого Вячеславыча. Пару раз он засветился в газетах. Герой войны рода Юсуповых против рода Малышевых. Там он и потерял глаз. После получения инвалидности уволился из гвардии и основал фирму «Гуси-лебеди». Набивал подушки пухом и продавал. Но через пару месяцев магазин сгорел, а Вячеславыча нашли в цеху у конкурентов. Он взял топор и зарубил троих. Говорят, это они спалили его магазин. Так вот, после отбывания срока на рудниках, он вернулся в город и создал профсоюз. Теперь качает права. Правда, в интернете не сказано о том, что он еще и деньги вымогает у владельцев бизнеса. А еще его покрывают местные. Только что девица с ресепшена сказала, что мы при всем желании его не найдем. Это она принесла нам записку. «Ну и что будем делать?» — спросил Макар. «Похоже, этого хлыща так просто не поймать. Скользкий тип». Я задумался всего на секунду и тут же ухмыльнулся, подняв взгляд на Макара. «Способ есть, и имя ему Серега». Активировав телепортационную костяшку, я переместился в кунгур. Забавное стечение обстоятельств, но, выпрыгнув в окно десятиэтажки, я хотел нагрянуть в гости к Серому, но увидел, как он идет по плацу. Использовав планер, я спикировал ему навстречу и присвистнул, так как мой друг был покрыт кровью с головы до ног. — Миша, а ты чего тут? Вы же с Макаром уехали в Челябинск! — удивился он. Я быстро изложил ситуацию с поджогом завода и проблемой с профсоюзным лидером Кириллом Вячеславовичем. Завершив рассказ, я перешел к делу. Слушай, Серег, мне нужен твой нос, сказал я, а после схватил друга за нос и сделал вид, что прячу его себе в карман. Спасибо, позже верну. -ха -ха -ха -ха! Заржал серый фокус отличный, но я сомневаюсь что ты вернулся в кунгур ради этого так и есть мне нужен твой нюх поработаешь на меня ищейкой пару дней нужно разыскать этого Вячеславыча и сломать ему пару лицевых костей а заодно и ноги усмехнулся серый конечно помогу когда выдвигаемся сразу после того как ты мне расскажешь почему шляешься ночами по кунгуру покрытой кровью серьезным тоном произнес я, осмотрев друга с головы до ног. Серый замялся и потёр затылок. «Понимаешь, тут такое дело...» Он достал из кармана потёртое платиновое кольцо, из которого вывалились пять разломных кристаллов. «Это что такое?» — удивился я. «Ну, если ты про кольцо, то я его нашёл в аномальной зоне. А если про кристаллы, то...» Он тяжело вдохнул и нехотя ответил. «Ну, охочусь я по ночам. Не хочу от тебя отставать, понимаешь?» «Не понимаю. Давай поподробнее». Я уставился на кристаллы, не в силах поверить, что Серый самолично зачистил три разлома первого ранга и два второго. «Да чего тут непонятного? Мы уже давно стали для тебя обузой». «Да, ты подарил нам доминанты, и теперь мы чуть ли не сильнейшие в роду Архаровых, но этого по-прежнему недостаточно. Ты сражаешься один против всего мира». «Неправда. Леша тоже воевал против китайцев». «Китайцы тут совершенно ни при чем. Я говорю о том, что хочу стать сильнее, хочу быть полезным». «Серег, ты окажешь мне неоценимую услугу, если найдешь Вячеславовича». — произнес я, хлопнув его по плечу, а после добавил. «Но для начала покажи мне свой улов». Серый нахмурился и выставил руку перед собой, призвав топор с выгравированным на обухе черным солнцем. Я прикоснулся к лезвию и попросил. «Впусти меня!» Серега кивнул. В этот момент его глаза вспыхнули мертвенно-бледным пламенем, а я обомлел. Вокруг нас стали появляться размытые тени убитых им тварей. Их были сотни — вервольфы, черви, гарпии, саламандры, птеросы, крысолюды и даже пара баргудов. Чудовища заполонили весь плац. Правда, видели их только я и Серый. — Когда ты успел столько нащелкать? — изумился я, дернув руку от топора. — Знаешь пословицу? Турана встает, тому Бог подает. В моем случае я просто не ложусь спать. Расплылся в довольной улыбке Сергей, позволив топору исчезнуть. Серег, ты аккуратнее с недосыпами. Не хватало, чтобы ты нервный срыв заработал. С тревогой в голосе попросил я. Постараюсь. Кивнул он, а в следующее мгновение я схватил Серого за руку и телепортировался обратно в гостиничный номер, где заблаговременно создал телепортационный круг на стене за шкафом. «Привет, нюхач!» — усмехнулся Макар. «Извини, но ошейника с поводком у нас нет, так что не убегай далеко, ладно?» Серый, улыбаясь, подошел к Макару и протянул ему руку. Макар, не ощутив подвоха, хотел поздороваться с товарищем, но Серый схватил его кисть и, подтянув к рту, грызанул его, оставив отличный кровоподтек. «Ай, дурак что ли?» — взвизгнул Макар. Зарычал серый, словно пес, а после залился громким смехом. Закройте свои пасти!» — послышалось из-за стены. Мне завтра на работу! Пролаял серый и посмотрел на меня. Ну что, идем искать поджигателя? Идем, кивнул я и двинул на выход.